Томми Вильямс поступил в Шоушенг в ноябре 1962 года. Томми считал себя уроженцем Массачусетса, но за свою 27-летнюю жизнь вдоволь попутешествовал по всей Новой Англии. Он был профессиональным вором. Томми был женат, и жена навещала его каждую неделю. Она вбила себе в голову, что Томми будет лучше, а уж ей, трехлетнему сынишке и подавно если он получит аттестат она уговорила мужа и томми уильямс начал регулярно посещать библиотеку для энди все это было рутинным занятием он видел как томми набирал изрядное количество тестов высшей школы парень хотел освежить в памяти предметы которые когда то изучал таковых было немного а затем пройти тесты он также получил по почте большое количество курсов по предметам которые провалил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 Вопрос, который звучит как грубый эквивалент светской любезности. «Что такая милая девушка, как вы, делает в таком месте, как это? Но Энди ничего не отвечал, только улыбался и переводил разговор на другую тему. Естественно, Томми стал расспрашивать окружающих, и когда получил ответ, был шокирован до глубины души. Человек, который рассказал ему, почему Энди попал в тюрьму, Был его партнером на гладильной машине в прачечной. Мы называли эту машину «давилкой», и можете себе представить, что случилось бы с человеком, работающим на ней, если бы он ослабил свою бдительность. Партнером Томми был Чарли Лафроп, отбывавший свои 12 лет за убийство. Он с наслаждением принялся пересказывать все подробности истории Дюфресна. Излюбленным развлечением для нас, старых обитателей тюрьмы,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 Глен Квентин, о боже, произнес Томи Вильямс, и это были его последние слова, потому что Хомер Джессоп, этот образец гуманности, уже опустил свою дубинку на череп бедного парня. Томи упал на пол лицом вниз, лишившись при этом трех передних зубов. Очнулся он уже в одиночке, где и провел всю следующую неделю на диете Нортона. Плюс черная отметка в его карточке.